Когда тень спустился вниз, я сидела на кухне, доедая свою кашу и просматривая сеть предмет потребления ядов в умеренных, вызывающих привыкание дозах. «Ты какие-то явно неправильные вещи читаешь за едой!» Бесцеремонно отобрав у меня сей, рисунув вместо него кофе, заявил Сахир. «Но мне стало интересно», — совершенно честно призналась я. Арнар снял с плиты свой, как обычно, мясной завтрак и взлёг из блендера жуткий яичный ядовитый напиток. И вот с этим всем пришел и сел рядом со мной. Я с опаской покосилась на его коктейль. «Я просто пошутил», — перехватив мой взгляд, прошипел тень. «Ты так мило смущался и краснела, что я не удержался. Я прекратил улыбаться». Улыбнулась шире. «Ладно, продолжай», — сдался он. Я бы с удовольствием. Мне в целом необъяснимым образом нравилось сидеть с ним вот так на кухне. Но у меня были вопросы, и, к сожалению, их требовалось задать. что вчера произошло, и уютная домашняя атмосфера, в которой было так тепло рядом с ним, начала разлетаться на осколки, а тень перестал есть. Задумчиво и отрешенно поковырявшись в тарелке, он, не глядя на меня, глухо ответил. — Я сглупил. Хотел отвести тебя домой сам, поэтому отдал приказ ждать меня. Пытаясь мне угодить, Дайна дотянула до критического момента. Кратко, четко и многое объясняла. «Что с Сахиром Нейта и Сахирой Охрой?» Тихо спросила я. «Живы, что им сделается?» Отмахнулся Арнар и вернулся к трапезе. Чтобы, проживав кусок мяса, зло добавить. «А вот прилетим в департамент, убью!» Я улыбнулась, пытаясь скрыть улыбку за чашкой с кофе. Но он заметил искоса взглянул на меня и вопросил. «В смысле не убивать их?» «Ага», — подтвердила я. Арнар усмехнулся и продолжил есть, Пока я, медленно, делая глоток за глотком, просто на него смотрела, почему-то безостановочно улыбаясь. И он, естественно, это видел. В итоге улыбнулся тоже. Ровно до того момента, как задал вопрос. «Что тебе сказал Свет?» «Вопросы. Ох уж эти вопросы». «Честно?» — спросила я. Тень отодвинул от себя уже пустую тарелку, сложил руки на груди, повернулся ко мне и сказал. «Желательно». Сделав еще глоток кофе, предельно кратко уведомила. Он начал с того, что описал мне перспективы жестокого многочасового изнасилования, чтобы мне стало «меня жалко», закончил тем, как сильно ты будешь терзаться после моего жестокого многочасового изнасилования, чтобы мне стало жалко уже тебя. Арнар, задумчиво кивнув, подвел итог. «Судя по тому, что ты не кинулась к своему героическому спасителю, ты у меня в конец безжалостная». увы, признала со скорбным вздохом. Мы улыбнулись одновременно и вернулись к доеданию завтрака. И я вдруг с удивлением поняла, что отпуская то чувство нервного напряжения, оставшееся после нестандартного общения с руководством, мне становилось просто как-то хорошо и спокойно. И было так до слов Сахира. «В следующий раз, если я сказала, иди к себе, делай, как сказано». Взглянув на него поверх кружки, спросила «Это все?» Тень махом допив свой ядовитый коктейль, повернулся ко мне, холодно взглянул в глаза, и оказалось, что есть что-то еще. «Да», — произнес, скользнув взглядом по моим губам, а затем ниже, выразительно посмотрев на обтянутую комбинезоном грудь. «Есть кое-что еще». Все ждала, что именно, но не дождалась. «Если я не забираю тебя до десяти вечера в десять, ноль одну, ты уже должна лететь домой». «Лететь?» — переспросила я. Арнар кивком указал на маленькое зарешоченное окно в кухне. Поднявшись, сходила вместе с чашкой и посмотрела на два новеньких флайта, стоящих в дворе. «Утром полетишь со мной, но твой перегонят и оставят на стоянке, на всякий случай». «Всяких случаев могло быть много, это я уже поняла». «А как на него может подействовать тонаркская электроимпульсная бомба?» — поинтересовалась я. «Незначительно замедлит», — ответил Сахир. Я присвистнула. «Вопрос», — вдруг произнес Арнар. «Если... если каким-то образом я потеряю контроль, что меня могло бы теоретически остановить?» Вспомнив, как он вчера двигался, я поняла, что тут слово «теоретически» очень в тему, но все же ответила. «Можешь попробовать прикоснуться к моей груди?» Мгновенно развернувшись, Арнар очень странно посмотрел на меня, а затем спросил. «И?» И я удивлю нас обоих, бодро сообщила ему. Скептически оглядев меня с головы до ног и остановившись взглядом на все той же груди, тень уточнил. «Насколько удивишь?» Ну, удивила же я как-то мастера Кахира, изменив свою оценку по боевым навыкам с десяти баллов до ста. Пожав плечами, максимально равнодушно ответила я. Вообще постаралась, чтобы это все выглядело шуткой, но Арнар воспринял услышанное как-то по-своему. Мгновенно в бешенстве прищуренные глаза, напрягшееся тело, ожесточенное выражение лица и сказанное почти ласково. «Как говоришь его имя?» Скептически посмотрев на него, я спросила. «А как звучат имена тех, кто сделал сильным тебя?» Сахир странно улыбнулся и произнес очень пугающе. «Уже не звучат». Посидел все так же с удовольствием и как-то, собственнически разглядывая меня, выдохнул. «Так значит Кахира». Неодобрительно покачав головой, я пошла мыть свою чашку, бросив через плечо. Мастер Кахиры был моим куратором. Боевые навыки вырабатывал другой преподаватель. Надеялась, что тема закрыта, но нет. «И каким же образом навыки вырабатывались?» — раздался голос у самого моего уха. Почему-то дрогнули руки, а по спине пробежали мурашки. Собственно, из-за этого я и домыла чашку молча, И только после того, как отложила и принялась вытирать мокрые ладони, ответила. По-разному. С кадетами из класса мастера всегда добиваются высших результатов, невзирая на нормы морали, и этики и все прочее. От мастеров выползают с переломанными ногами и руками, иногда в истерике, иногда в панике. Личные чувства кадетов не имеют значения. Имеет значение только один показатель — результат. И я развернулась к Сахиру, чтобы мгновенно почувствовать себя — Не самым уютным образом. Арнар стоял вплотную практически, и теперь, когда я повернулась лицом к нему, стал еще ближе, почти прижав меня к раковине и упершись руками по обе стороны от моего тела. При его росте, размерах и в целом возможностях мне где-то там внутри стало очень страшно. Но только до его вопроса. «И ты считаешь это нормальным?» Глядя в его энерейские глаза, спокойно ответила. «Я считаю это целесообразным». И так как Сахир молчал, добавила. «В кадетов С-класса вкладываются, как результат, специалист из класса способен выжить практически в любых условиях, выжить и работать на пользу Гайеры». Он снова промолчал, очень пристально глядя на меня несколько долгих напряженных секунд, затем спросил. «Протокол 3.11.0 может инициировать любой специалист Гайеры?» И я судорожно выдохнула, даже не зная, как ответить на этот вопрос. Решила быть по возможности честной. Только специалиста С-класса или его непосредственный руководитель. Медленно соскользнув взглядом с моих глаз на губы, тень прошептал. Или заместитель руководителя. Скользкая тема. Или заместитель руководителя в случае, если управление сочтет это действие целесообразным. Жесткая усмешка и почти издевательская. Хорошо уходишь от ответа. Он снова посмотрел мне в глаза. Что ж, поставлю вопрос иначе. Если бы накануне я не сдержался, а утром это стало бы известно твоему руководству, полковник Тейн инициировал бы протокол экстренного спасения? Я промолчала. Значит, да. Правильно понял Арнар. Постоял, все так же сверля меня взглядом, и вдруг поинтересовался. Сколько в языковом управлении специалистов твоего уровня? Я могла бы умолчать, но почему-то честно ответила. «Двадцать». Тень, потрясённо глядя на меня, хрипло переспросил. «Всего двадцать на всю Гаэру?» «На весь Галактический Союз, если быть точнее, но всё же...» «Ты спросил про специалистов моего уровня», — тихо напомнила я. Он неодобрительно покачал головой а затем задал новый вопрос. «Почему на Рейтан отправили тебя?» Отвечать становилось всё сложнее, но я ответила. «Мы определяем возможности специалистов, используя языковой сканер. Мой процент соответствия энерейскому языку равнялся ста. Поэтому и отправили меня». Ответ явно не удовлетворил Арнара, и он продолжил. «А Гилбин?» Тяжело вздохнув, раздраженно ответила. «Гилбин прошел через хирургическое вмешательство в голосовые связки и год обучения. Вероятно, не будь у полиглота причин не доверять ему, отправился бы он. И, не выдержав, спросила уже сама. «Почему ты спрашиваешь?» Странно усмехнувшись, тень ответил. «Тебе лучше этого не знать». А затем, оттолкнувшись от раковины и отправившись убирать стол, произнес. «Свет, на удивление, хорошо информирован. Не находишь?» «Нахожу. Еще вчера об этом подумала». «По факту», — продолжил Арнар, собирая тарелки, причем и мою тоже. «Я полагал, что мне отправили девчонку», Одарённую, да, но не представляющую особой ценности. Сложив руки на груди, продемонстрировала всё своё отношение к такой характеристике. «Извини», — заметив мою реакцию, насмешливо сказал тень. «Но ты себя в зеркало видела?» «Угу», — мрачно подтвердила я. «В большое такое, на весь экран в малом совете». «Если видела, чего злишься тогда?» Аккуратно подвинув меня, спросил сгружающий в раковину тарелки сахир. «Да даже и не знаю, что и сказать на это». Фактически с тобой даже нормальные команды не отправили. Тут уже я не выдержала и извечительно поинтересовалась. «Серьезно?» А абсолютно. Закончив с мытьём тарелок, уверенно ответил Сахир, став напротив меня и вытирая руки. Глядя на него, решила просто промолчать, потому что по факту два разведчика и четыре аса могли бы запросто разнести всю эту планету, им просто приказы такого не давали. Считая, что я не прав, Поинтересовался Арнар. «Знаю», — лаконично ответила я. Улыбнувшись, он чуть склонил голову к левому плечу и снисходительно напомнил. «Когда-то ты сказала мне, что голыми руками меня точно не убьешь, но если с ножом, вероятность моей смерти достигнет 90%. И ты сильно ошиблась в оценке своих возможностей, не так ли?» Покачав головой, напомнила и другое. «Я специалист языковой службы». Я априори развиваю другие навыки и способности. Но... И тут уже я перешла на снисходительный тон. Дважды я ощутила опасность там, где ее не увидели твои подчиненные, причем охранники, специализирующиеся как раз на боевых навыках и способностях. Душе. Арнар молча отшвырнул салфетку. Постоял, пристально глядя на меня, и мрачно сообщил. Я в курсе. Улыбнулась его суровому виду, правда, не понимая, почему. То ли торжество от маленькой, но победы, то ли накатившее сознание, что вчерашние кошмары и сегодняшнее противостояние с начальством закончено, то ли потому, что Арнар стоял, пристально глядя на меня, явно собирался что-то ответить, но улыбнулся и не стал. Не отвечать, не продолжать дискуссию. "Пилотировать умеешь?" спросил он. Неуверенно кивнула. В принципе умела, но смотря, что пилотировать Его флайт моему логическому пониманию едва ли поддавался. Сахир глянул на меня и произнес. «У нас есть минут пятнадцать до работы. Справимся?» «Конечно», — пожал плечами я. «Отлично, плащ возьми с собой, но не надевай, мешать будет. Жду внизу через три минуты».